Часть первая. Прием. Глава первая. Делайте что угодно, а болеть вам у нас нельзя. Перед отправкой в командировку я попросил оплатить мне проживание в относительно роскошном отеле. Так и комфортнее и престижнее. Плюс сервисы всякие есть. Прибыл я самолетом в город К и объявил таксисту, чтобы тот отвез меня в гостиницу «Н». У меня все уже было забронировано онлайн. Это была известная международная сеть. Снаружи гостиница выглядела просто и лаконично. Одним словом, постмодерн. Швейцар любезно помог мне с чемоданами. На стойке меня встретили почтительными улыбками. Все располагало к почти полному умиротворению. Я оформился и заехал в номер. Захотелось водички, и я попил из предусмотрительно выставленной в комнате бесплатной бутылки минералки. И вскоре меня неожиданно, ничто не предвещало, охватила боль в животе, причем боль совсем невыносимая. Я рухнул на кровать и впал в сон. И, сам не понимаю как, проспал три дня и три ночи. Когда я пришел в себя, я обнаружил у постели двух одетых во все серое администраторш, Когда и как они пробрались ко мне в номер, неясно. Увидев, что я очухался, дамы начали осторожно и последовательно объяснять мне, что происходит. Управляющий гостиницы распорядился, чтобы меня отправили в больницу. Каким образом в гостинице прознали, что у меня схватило живот, представить себе я не мог. К тому же на меня же была возложена важная миссия, так что я никуда не собирался ехать. Но эти дамы, на вид им было по 35-36 лет, у одной были завитые локоны, у другой волосы собраны в косу, у одной лицо было заостренным, а у другой круглым, в один голос объявили мне «Нет-нет, вы же больны!» Они протянули ко мне руки. Я поспешил заявить «Я здоров! Слегка живот болит, вот и все!» Но гостиничные дамы заверили, вы точно больны, проспали три дня и три ночи. Вы вот откуда это знаете? Так это же наша работа, знать, что происходит у нас в гостинице. И что, мои дела настолько плохи? Да, это вам не шутки. Делайте что угодно, а болеть вам у нас нельзя. Тут до меня дошло, насколько мое положение было печальным. Я действительно заболел? Но вслух все же заметил. «Ну, раз уж ехать, то поедемте в больницу, где оказывают услуги по полису. А то я не смогу отчитаться за медицинские расходы». Дома откликнулись. «Об этом даже не беспокойтесь. Мы уже все продумали за вас. Наша работа — делать все, чтобы гости были довольны». С этим они кинулись натягивать на меня рубашку, штаны, носки и обувь, подняли меня с кровати и поволокли за дверь. В Сноровке они любому встречному дали бы большую фору. Похоже, им не впервые было спасать гостей. Мне оставалось только покориться моим спутницам. Главное, чтобы мне выдали все документы для возмещения расходов на лечение. Большего мне не нужно было. Гостиницу уже вызвали скорую помощь. Сели мы втроем в машину и понеслись со свистом через город К в больницу.